Голова 305. Стал популярен. «Йоный господин Го!» Пока раздавались душераздирающие раздирающие крики охотников, в грудь Гуша Уяна ударила крупная медвежья лапа. Крепкий взрослый чёрный медведь способен нанести удар весом более 500 килограммов. Если такой удар придётся по жизненно важным частям тела, человек, скорее всего, погибнет. А этот мутировавший огромный медведь был более чем в два раза больше обычного чёрного медведя. Можно представить, насколько мощный у него удар лапой. Никто не ожидал, что этот медведь настолько хитрый. Оказывается, он умел прикидываться мёртвым и сделал из жертву. Все члены охотничьего отряда чувствовали себя так, словно их окатили ледяной водой. Гу нанял их за немаленькую сумму, а в результате они допустили гибель своего же нанимателя. Как им потом объясняться? Если бы Гу был обыкновенным нанимателем, они бы только лишились репутации. Но ведь Гу Шоу Ян являлся прямым потомком столичного клана Гу, разве его семья останется равнодушной к такому серьёзному происшествию? Клану Гу стоит чёлкнуть пальцами, чтобы в два счёта избавиться от охотников. Даже являвшийся экстрадинаром брат Куй тоже побледнел, как мертвец. Но никто из присутствующих не заметил, как в тот миг, когда Гу Шоу Ян подвергся удару медвежьей лапы, его тело неожиданно покрылось золотым сиянием. Пам! Гу Шоу Ян, шатаясь, отступил на два шага, В голове царила пустота. Когда медведь встал и атаковал его, тень смерти мгновенно нависла над ним, Гу от переполнявшего его сердца ужаса перехватило дыхание, ему лишь оставалось бежать, когда мощная медвежья лапа вот-вот шлёпнет его. Гу Шоу Ян закрыл глаза, считая, что смерть неминуема. Все его амбиции и гордость бесследно растворились, а затем прямой потомок клан Агу пришёл в замешательство. Он с некоторой растерянностью открыл глаза и обнаружил, что оказывается целый невредим, а свирепый медведь впереди пошатнулся, ослаб и снова упал на землю. На этот раз медведь действительно умер, а Гушио Ян продолжал жить без каких-либо ранений. Он с недоверием пощупал свою грудь и, установив, что в самом деле в порядке, тотчас громко рассмеялся. ха ха Я в порядке! Я жив! Я жив!» «Как же хорошо быть живым!» «Юный господин Го!» Только что отреагировавший брат Куй подбежал и оттянул Гуша яна подальше от медведя во избежание повторения недавней ситуации. Каждый раз так вести не будет. «Я в порядке!» Гуша Уэн всё-таки не был обычным человеком и быстро оправился. «Посмотрите, мёртв ли этот медведь!» «Я посмотрю!» Брат Куй отпустил Гуша яна и лично пошёл проверять состояние медведя. «На этот раз он действительно мёртв!» Этот экстрадинар странным взглядом уставился на Гуша яна Я и господин Го, вы тоже экстрадинар?» Он отчётливо разглядел удар медведя, и на месте Гуша Уэна вряд ли бы устоял против такой атаки. А с Гуша Уэна даже волоска не слетела. «Просто уму непостижимо!» «Экстрадинар?» Гуша Уэн невольно покачал головой. «Я не экстраординар. Будь он экстрадинаром, то занимал бы совершенно иную статус в своём клане. братку и наморщился «Тогда как вы...» «Точно!» Гуша Уэн изменился в лице, о чём-то подумав. Он немедленно расстегнул свой воротник и из-под одежды вытянул блестящий золотой медальон. На медальоне были выгравированы два броских больших иероглифа «Избегание смерти». Только его поверхность покрылась мелкими трещинами, и окраска слегка потускнела, как будто произошло какое-то несчастье. «Медальон избегания смерти!» Гуша Уэн возбужденно вымолвил. «И впрямь удалось избежать смерти!» «Это он спас меня!» Этот медальон избегания смерти подарила ему на его 25-летие мама Ян Желань. Поговаривали, что медальон стоит больше ста миллионов, и что, если его носить на теле, он способен предотвратить одну смертоносную атаку, что равноценно дополнительной жизни. Гушао Ян не очень-то в это верил, так как не понимал, как на такое поразительное чудо способен какой-то медальон. Тем не менее, он не противился добрым намерениям мамы, поэтому всегда носил этот подарок. Он и представить себе не мог, что медальон избегания смерти действительно спасёт ему жизнь. У брата Куи было странное выражение лица. Он тоже знал о существовании медальона избегания смерти, причём знал даже больше, чем Гуша Уян. Ходили слухи, что данный артефакт способен выдержать мощнейший удар экстрадинара класса А, поэтому его стоимость была заоблачная. Но брат Куи получил все соответствующие сведения лишь с формы внутренней сети, а теперь вживую узрел чудо. Он испытал небывалую радость. Если бы Гу Шоу Ян не имел медальона, то ему, брату Кую, оставалось бы только бежать на край света. «Юный господин Го, простите!» Брат Ку от всего сердца принёс извинения Гу Шоу Яну. «Я проигнорировал правила безопасности, из-за меня вы лишились такой оценной вещи. Ничего страшного!» Гу Уян Ян великодушно отмахнулся. «Вы не виноваты. Я сам проявил крайнюю невнимательность». На самом деле было бы ложью утверждать, что Гуша Уян не был обижен на брата Куя, и в первую очередь думал об интересах своего клана, а не о себе, иначе неизвестно, какая бы смерть могла поджидать его. Он обратился к охотникам. «Не волнуйтесь! Денежная награда не сократится! Я сдержу своё обещание!» Вновь раздались радостные возгласы. Спустя час в небе над тем местом, где находился охотничий отряд, завис транспортный вертолёт. Все члены отряда помогли прицепить крану огромного медведя весом более 500 килограммов, затем вертолёт улетел. Гу не стал садиться в вертолёт, а решил пешком пойти по обратному маршруту вместе с отрядом. Эта охота на медведя стала одним из самых ярких эпизодов жизни Гу Яна. Спустя два дня, находившийся в родовом поместье в Линьцзянь и получил звонок от Янь Дун Лая. Тем же вечером Цзуи прибыл на третий этаж западного рынка где встретился с главой джиньцзянского клана Янь. «Ваш медальон избегания смерти стал популярен. Едва встретившись, Янь Дунлай сообщил. «Сейчас многие изъявляют желание купить его!» Чтобы накопить денег на приобретение земли в Линьцзяне, Цзуи собственноручно изготовил 100 медальонов избегания смерти. Не считая первого медальона, ушедшего на проверку, остальные 99 штук были доверены аукционному дому Цзабао. Аукционный дом забау довольно успешно прорекламировал товар. Первые партии медальонов в среднем продавались на аукционе по 200 миллионов, что вызвало определённый резонанс в сообществе экстрадинаров. И однако в последнее время продажи шли плохо. Покупная цена значительно упала. Если бы семейство Янь само не скупило несколько штук, положение дела казалось бы ещё хуже. Причина заключалась в появлении кое-каких слухов. Поговаривали, что медальон избегания смерти не настолько хорош, как его рекламируют, и что Клан Янь просто желает на этом разжиться. Янь Дон Лай не боялся клеветы, но эти слухи неизбежно оттолкнули часть потенциальных клиентов. А теперь Янь Дон Лай воспринял духом. «Мой племянник сохранил себе жизнь благодаря вашему медальону».